В 1237 году внук великого хана Чингиса, хан Батый, ворвался со своими б е с ч и с л е н н ы м и конниками в узкий проход между холмами Южного Урала и Северного Кавказа, вылетел на равнинные степи Черноморья и, раскрываясь широким веером, летел на запад в своем преодолении пространства, опережая даже слухи. Киев и Москва были сожжены, взяты, разграблены. Батыев воевода Субутай ворвался в границы Венгрии, в течение трех суток преодолев почти п о л т ы с и километров. То было страшное время. Монголы! Неимоверно ж и з н и с т о й к и е близкие к природе, стремительно летели летом по зеленым степям, преодолевая реки вплавь с помощью надутых воздухом скотских шкур, да и зимы подстегивали их порыв, холода требовали их маневренности, льдом скованные реки не задерживали переправ, привычные ко всему монгольские кони копытами выбивали из-под снегов подножный корм. Каждый всадник скакал о двух конь, а то и о тре конь. Эти заводные лошади на себе несли консервы для питания людей, то в виде сушеного творогу или вяленого мяса, а то в нужде легко отдавали людям в день по фунту горячей своей крови. Природные эти наездники могли даже спать в седлах во время общей бешеной скачки время от времени, останавливаясь и пересаживаясь с коня на коня. Батыр разгромил Киевщину, Московию, Польшу, Венгрию. В 1241 году наголову разбил под Лигницем ополчение немецких рыцарей во главе с герцогом Лигницким Генрихом Благочестивым где после боя монголы нарезали много мешков с левыми ушами рыцарей и полным победителем у ш ё л к себе на восток. На выборы нового повелителя скончался великий х а н о г д а й Впечатление от этого могучего удара с востока на Европу трудно недооценить. Оно было потрясающим. Вот трогательное тех времен литературное свидетельство того, Как оно было принято во Франции, в Париже, где уже процветал Парижский университет, где капеллан короля Людовика IX святого Роберт Сорбон уже основал Сорбонну, высшую школу для изучения теологии.